Глава двадцатая. Фесилис десцензус. спуск по латыни. В своем недавно упомянутом романе Добрый епископ. Камберийский описывает неутешное горе Калипсо из-за отъезда Одиссея. Но я не помню, обмолвился ли он хоть словом о страданиях камеристки Калипсо, когда то прощалась с камердинером Одиссеем. Слуги, наверное, вместе проливали слезы где-нибудь на кухне, пока господин и госпожа обменивались последним отчаянным поцелуем в гостиной. Они, наверное, обнимались в кубрике, пока сердца их хозяев разрывались от тоски в капитанской каюте. Когда колокол прозвонил в последний раз, и помощник Одиссея рявкнул, провожающих просит сойти на берег, Калипсо и ее служанка, наверное, обе прошли по одним сходням, их сердца одинаково сжимались, а из глаз строились слезы, и обе, наверное, махали с набережной носовыми платками, весьма э, различавшимися ценой и материей. Своим друзьям, на уплывающем судне, а толпа на берегу и команды на борту корабля кричали: гибкий пура то есть какое-нибудь греческое напутствие такого же рода, в честь отправляющихся в плавание. Но важно одно: если Калипса не Пувейн se конселер не могла утешиться, горничная Калипса не se се non plus» тоже не могла утешиться по-французски. Им пришлось пройти по одним и тем же сходням горя, испытать одну и ту же боль разлуки. Пусть, вернувшись домой, они прижимали к глазам носовые платки разной цены, из разной материи, но без сомнения слезы, которые одна проливала в своих праморных апартаментах, а другая в такой же людской, были равно солоны и обильны. Не только Гарри Ворингтон покидал Касселут сраженной любовью, но и Гамбо расставался с указанным кровом, став добычей той же дивной страсти. Его остроумие, светские дарования, неизменная веселость, его таланты в области танцев, стрипней и музыки завоевали сердца всей женской прислуги. Кое-кто из мужчин, возможно, питал к нему ревнивую зависть, но дамы все были покорены. В те дни Англия еще не знала того неприязненного отношения к бедным чернокожим, которое появилось с тех пор у людей с белой кожей. Их, пожалуй, не считали равными белым, но все относились к ним с полной терпимостью и с нисходительным сочувствием, а женщины, без сомнения, с куда более великодушной добротой». Когда лидьярду и парку в краю кожи грозила гибель от рук мужчин, разве не встречали они у черных женщин жалость и сочувствие? Женщины всегда добрые к нашему полу. Каким только духовным неграм они не питают нежности, каких только нравственных горбунов не обожают, каких только прокаженных, каких идиотов, каких тупиц и уродливых чудовищ, я выражаюсь фигурально, не ласкают они и не лелеют. Женщины расточали гамбо от доброту, что и многим другим людям ничуть не лучше его. Отъезду виргинского слуги радовалась только мужская половина людской. «Жаль, что я не был свидетелем этого отъезда. Жаль, что я не видел, как Молли, младшая горничная, еще до зари тайком пробирается в цветник нарвать грустный маленький букетик. Жаль, что я не видел, как Бетти судомойка отрезает один из своих пышных каштановых локонов в надежде обменять его на курчавый солок верности с макушки молодого Гамбо». Разумеется, он сообщил, что он «регум прогенис», потомок царской «Ашанти». В Кафрарии, Ирландии и других местах, где сейчас обитают наследственные голодранцы, в древности, вероятно, было необыкновенно много этих могучих владык, судя по количеству их ныне здравствующих потомков. В то утро, на которое госпожа Дебенштейн назначила свой отъезд, вся многочисленная Каслвудская прислуга толпилась у окон и в коридорах, где стремился в последний раз увидеть Лакеев, ее милости и неотразимого гамбо, кто желает проститься с камеристкой ее милости, и все надеялись подстеречь баронессу и ее племянника с тем, чтобы получить от них чаевые, на которые по обычаю тех дней гости не скупились». И госпожа Бернштейн с Гарри щедро вознаградили ливрейное общество джентльменов в черных кафтанах и жабо, а также рой бесчисленных служанок. Каслвуд был приютом юности баронесса. Ее простодушный Гарри не только жил в доме без всяких расходов, но и выиграл лошадей и деньги, вернее, векселя, у своего кузена и злополучного капилана, Так что, будучи щедрым по натуре, он счел возможным дать в час отъезда полную волю своим природным склонностям. «Я знаю», — думал он, — «матушке будет приятно, что я достойно вознаградил всех служителей семьи Эсмондов» поэтому он раздавал золотые монеты направо и налево, словно и вправду был так богат, как утверждал Гамбо. Никто не отошел от него с пустыми руками. От мажордома до чистильщика сапог для всех у мистера Гарри нашелся прощальный дар. Он вручил кое-что на память о себе и суровые экономки в ее бельевой, и дряхлому привратнику в сторожке. Когда человек влюблен, можно только удивляться, какой нежностью он проникается ко всем, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к предмету его страсти. «Он заискивает у горничных, он любезен к дворецким, он внимателен к лакею, он выполняет поручения ее сестер, он снабжает советами и деньгами ее младшего брата-студента, он гладит собачек, которым при других обстоятельствах дал бы хорошего пинка, он улыбается древним анекдотам, которые вызвали бы у него только зевоту, не рассказывая их ее папенька, он пьет сладкий портвейн, за который у себя в клубе проклял бы секретаря и всех старейшин». Он мил даже с желчной тетушкой, старой девой. Он отбивает такт, когда прелестная малютка Фани барабанит на фортепиано единственную известную ей вещицу и весело смеется, когда гадкий Бобби опрокидывает кофе на его рубашку. Гарри Уоррингтон на свой лад и согласно обычаям того века в течение краткого срока перед своим отъездом, из чего я заключаю, что он объявил о своей страсти, услышал благосклонный ответ лишь совсем недавно, с помощью вышеупомянутых безыскусственных способов выказал обитателям и обитательницам Каслвуда ту любовь, которую он питал к одной из этих последних. Он был бы только рад, если бы кузен Уилл вернул весь свой проигрыш или даже выиграл у него половину его собственных денег. Тем не менее, Гарри, хоть он и был влюблен, сохранил и рассудительность и азарт и уважение к честной игре и способность по достоинству оценить хорошую лошадь. Выиграв все деньги Уилла, не считая значительного числа ценных автографов мистера Эсмонда, Гарри был очень доволен, когда ему досталась и гнидая лошадь Уилла, то самое четвероногае, которое чуть было не столкнуло его в воду в первый вечер после его приезда в Каслвуд. С тех пор он не раз имел возможность убедиться в достоинствах этого животного и даже в самый разгар своей страсти и нежного романа отнюдь не огорчился, став владельцем такого сильного и быстрого породистого скакуна, к тому же выжженного и для охоты. Достаточно налюбовавшись на звезды над окном своей возлюбленной, затмевавшие блеск ее ночника, он тоже удалился в спальню и, без сомнения, с юношеским восторгом думал о своей Марии, о своей лошади, мечтал о том, какое это было бы блаженство посадить одну на другую позади себя и объехать весь остров на подобном коне, когда его стан обвивали бы подобные белоснежные руки. Он уснул среди этих грез, мысленно посылая тысячи благословений своей Марии, чьим обществом ему предстояло наслаждаться ждаться, по крайней мере, еще неделю. Рано утром бедный капеллан Сэмсон прислал в замок вороную кобылу в сопровождении своего конюха, лакея садовника, которым долго плакал, и осыпал поцелуями белое пятно на морде лошади перед тем, как передал повод Гамбо. Эта чувствительность произвела большое впечатление на Гамбо и на его хозяина. Чернокожий слуга от сочувствия тоже расплакался а Гарри, удивил и быстро утешил мальчишку протянув ему две гинеи. Затем Гамбоу и бывший конюх отвели лошадь в конюшню, получив распоряжение седлать ее и коня мистера Уильяма, когда кончится завтрак, так как госпожа Бернштейн приказала подать свои кареты именно к этому времени. Хозяин дома был так изысканно любезен к тетушке, а может быть так благодарен ей за отъезд, что даже спустился к завтраку, чтобы пообщаться со своими гостями. За столом присутствовали и дамы, и капеллан, не было только Уилла, оставившего, однако, для своего кузена записку, в которой он с массой грамматических ошибок объяснял, что должен был рано утром отбыть на солсберийские скачки, но что Том, его конюх, вручит слуге мистера Уоррингтона лошадь, выигранную кузеном накануне.